Когда она вернулась к костру, женщины восприняли это как должное. Нюта, улучив момент, стала расспрашивать Машу о таинственном зоопарке. Теперь она даже жалела, что не пролистала ту брошюру, которую купил на Краснопресненской Кирилл. Маша рассказала, что когда люди еще жили наверху, они привозили диких животных из других стран и сажали их в клетки, чтобы все желающие могли на них посмотреть. Нюта подумала, что Кирилл, наверное, очень бы порадовался, если бы смог попасть в такое место. Он ведь мечтал изучать зверей, а там для этого самые подходящие условия. Только жаль животных, им, наверное, очень тоскливо было все время сидеть на одном месте. «Не зря, значит, звери людей боялись», — сказала она Маше. «Ты думаешь, им так плохо было в клетках?» «Конечно, плохо!» — убежденно сказала Нюта. «Ведь они не могли гулять по своей воле. У нас на станции в клетках сидели крысы, которых разводили для еды». «Но это понятно. Люди ведь без еды не могут. А просто так, для забавы, держать в клетке кого угодно, человека или зверя, по-моему, ужасная гадость!» Маша искоса посмотрела на нее». «Можно подумать, ты знаешь это на собственном опыте», — сказала она, и Нюта испугалась. «Вот сейчас женщина поинтересуется, почему она убежала со своей станции?» Но Маша ни о чем спрашивать не стала, а наоборот, как будто смягчилась. «Так значит, ты любишь свободу», — задумчиво сказала она. «Это хорошо. Не думай, я тоже свободу ценю, и не только свою». «За это вот и расплачиваюсь», — она кивнула на сына. «Одна с мальчишкой вожусь, отец его и знать не хочет. Хотя могла бы к коменданту обратиться, он бы обязал его кормить ребенка. Я, видно, из таких, которым за других всю жизнь приходится отдуваться. А о животных по себе не суди. Мы в их шкуре не бывали и мыслей их не знаем. Может, им в клетках не так и плохо было? В природе ведь естественный отбор, больные и слабые гибнут». А в зоопарке их кормили, лечили, заботились о них И как бы там ни было, теперь хозяева наверху они Дождались своего часа, вышли на волю А нас загнали в подземку, да и сюда уже пытаются добраться Хорошо, если сразу сожрут А вдруг там уже какие-нибудь разумные монстры появились И будут уже нас держать в клетках на потеху своим детенышам А ламы в зоопарке тоже были?» Почему-то вспомнила Нюта про старый разговор. «Конечно были. А ты о них откуда знаешь? Рассказывал кто-нибудь?» Ламы жили на таких искусственных горках, огороженных проволочной сеткой, а перед нею был еще ров. «Это чтобы они не кидались на посетителей?» Маша фыркнула. «Скорее, чтобы посетители не кормили их всякой дрянью и не пугали». «Ламы питались травой и людей боялись. Как бы тебе понятнее объяснить? Ну вот как свиньи, например». «Нет, свиньи неудачный пример», — Маша нахмурилась. «Говорят, на одной станции они как-то грудного ребенка загрызли, который случайно к ним в загон попал». «А как грудной ребенок мог случайно попасть к свиньям?» «Темное дело вообще-то», — согласилась Маша. «Может, мать была свинаркой, а может...» Тут она понизила голос. «Специально хотела от младенчика избавиться. Но это ж какой жестокой и отчаянной надо быть. У нас вот за такое полагается смертная казнь. Даже если его кормить было нечем, отдала бы кому-нибудь на воспитание. Хотя могло быть и так, что младенчик мертвеньким родился. Тогда все равно». «Ты вот на соколе была? Это правда, что там покойников в биореактор кладут и свиньям скармливают?» Нюта очень удивилась, что Маша так много о ней знает. «Вроде бы про сокол она ничего не рассказывала». Но отпираться не стала и подтвердила, да, слышала на «Соколе» такие рассказы, а уж правда это или нет, про то, наверное, одни свинари наверняка знают. Но они люди угрюмые и с ними особо не разговоришься. Потом Маша сказала, что в зоопарке ей всегда нравилось, там были всякие увеселения, а для детей продавали сладости и игрушки. «Интересно, как там сейчас?» – задумчиво спросила она. «В зоопарке ведь было много крупных, сильных и опасных животных. Если в результате мутаций страшными стали даже обычные собаки и кошки, то даже представить трудно, как теперь выглядят настоящие хищники – волки, тигры, медведи. Да и змеи ядовитые там жили в специальном подземном павильоне». Некоторые звери, наверное, разбежались по городу, а многие остались здесь. Поэтому сталкеры, выходящие в город с Краснопресненской и Баррикадной, часто не возвращаются обратно, что ни день, то какие-нибудь тревожные новости. «У нас вот до поры до времени было спокойно, а теперь тоже в страхе живем». Нюта вновь хотела спросить, чего же здесь все так боятся, но тут Маша отвлеклась на сына. Неугомонный мальчишка сел слишком близко к костру и прожег себе штанину. «Горе мое!» — кричала на него Маша. «Где я тебе столько одежды напасусь? Новые штаны не получишь и не надейся». «Господи, и так уже заплаты ставить некуда!» — сокрушалась она. «И вообще, тебе давно уже пора спать. А ну, марш!» И, несмотря на протестующие вопли, она повела сына укладывать. Их палатка, как оказалось, стояла совсем рядом, и Нюта отчетливо слышала Машин усталый голос. «Лежи смирно, а я расскажу тебе сказку про Добрыню Горыныча и Змея Никитича». Едет сталкер Добрыня Горыныч в костюме химзащиты на дрезине по туннелю, автомат крепко в руках сжимает. А крылатый трехголовый Змей Никитич испугался и в логово свое забился». «Почему крылатый? Разве змеи бывают крылатые и трехголовые?» — удивился мальчишка. «Мутант, потому что. В метро все бывает. Слушай дальше». «Змей Никитич просит. Не губи меня, Добрынюшка, у меня малые д е д у ш к и А д о б р ы н е отвечает, не будет тебе пощады, если я тебя не убью, вырастешь ты своих детушек и сожрут они всю нашу станцию, как на Полежаевской всех сожрали. И расстрелял в упор змея и детушек его. Тут и с к а з к и конец. Да чего ты ревешь-то? Детушек жалко, они же маленькие. А что делать? Или мы их, или они нас. Ну, спи. Маша вернулась к костру, чтобы выпить перед сном чая, но когда Нюта хотела расспросить ее о жизни на станции, Хмура сказала, что устала, как собака, и сама только и думает, как бы лечь спать. Нюта улеглась в той же палатке, что и Маша с сыном, а кроме них еще одна женщина. На станции постепенно все затихло, и тут девушка снова обратила внимание на странные звуки – Кто-то глухо и неритмично ударял в металлическую поверхность, чем-то с к р е ж е т а л по ней, словно какие-то одержимые кузнецы беспорядочно лупили молотами по железу. «Маша», — спросила она, — «а у вас здесь что, какие-нибудь цеха?» «Нет, с чего ты взяла?» — неохотно отозвалась та. «А что это там грохочет?» «Ничего, спи», — буркнула Маша. Но Нюта чувствовала. Обе женщины тоже прислушиваются к странному шуму. «Интересно, сколько еще выдержат ворота?» — спросила их соседка, ни к кому вроде не обращаясь. «Да хватит уже ныть!» — злобным шепотом выкрикнула Маша. «И без того тошно! Сами не хотите спать, так хоть мне не мешайте!» Ночью Нюти приснился зоопарк. Светило солнце, по ровным дорожкам бродили нарядные дети, жующие и сласти и держащие за руку родителей. Везде стояли громадные клетки с тварями, вроде тех, которых Нюта видела на поверхности. В одной клетке даже сидел небольшой паук, притворяющийся безобидным, но глаза его злобно сверкали, видно было, как ему хочется схватить ближайшего хохочущего карапуза. на горке огороженной проволочной сеткой мирно паслись ламы вроде тех которые гнались за ними на улице свободы иногда они подняв головы окидывали посетителей нехорошими оценивающими взглядами но убедившись что те находятся вне пределов их досягаемости разочарованно продолжали щипать травку вдалеке виднелась темная гладь пруда По нему на перегонки плавали лебеди и водяные крысы. И вдруг в одну минуту все изменилось. Послышались взрывы, кое-кто из людей упал, другие начали растерянно метаться, плакали дети. Нюта как зачарованная смотрела, как ламы гигантскими прыжками перемахнули проволочную сетку и кинулись на посетителей, разевая клыкастые пасти. Из опрокинутой клетки выползал паук, на ходу увеличиваясь в размерах, а вдруг... Другой, и все еще запертый, метался большеглазый лемур. Почему-то Нюта была твердо уверена, что это именно он. И тряс прутья, но никак не мог выбраться наружу. «Они погибнут», — подумала девушка. «Они все погибнут». Она хотела подбежать и открыть клетку, но тут за спиной отчаянно заголосила ребенок. Нюта обернулась на звук и проснулась. Ребенок и вправду плакал где-то неподалеку, его успокаивала мать. «Вот и ответ», — подумала Нюта, — «теперь я знаю, что случилось с большинством животных в зоопарке. Те, которые не погибли сразу, просто не смогли открыть клетки и вырваться на волю, а людям в этот момент было уже не до них. И бедные звери медленно умирали взаперти от голода и жажды».